Чай. Но это только казалось. Застучала по комнате палка, половица где-то скрипнула там под тяжелые поступи баронессы, и глухое сопение старухи раздалось за стеной. Дрогнула ветка в окне, задрожала половица, вздрогнула Катя. И, косясь острым взором из-под ресниц, она влеснула на дверь. Длилось все это еще меньше мгновения. И она уже вот, равнодушная, вялая девочка, любопытная чуть-чуть, и такая-такая маленькая, заморгала глазами, встала со вздернутыми плечиками и по детской своей привычке, Навстречу пошла баронесси, в непо коротком платье, походкой мягкой, походкой вкрадчивой, тогда как в двери, рукой на тяжеловесную опираясь трость, с граненным хрустальным набалдашником, крепко уже пыхтела приземистая старушка, вся в шелках и в цветных кружевах, и в седых желтизной волосах. Гордо, надменно, сурово полное лицо баронессы началось, неестественно белое от притирания пудры лицо. Смолду жгучей была баронесса брюнеткой, и теперь, как бы опаленные ее и сожженные темные ее под глазами мешки и проступавшие ее сквозь пудру смуглая кожа, полный пунцовый рот, И носик вздернутый ее, и на щеке ее родинка упрямство и дерзость выражали без слов Когда протянула Катиш она полную, мягкую, душную свою руку, Отчего зашуршал шелк ее утреннего матине, обвисшего лондонским тонким кружевом. Катя локонов дым прощекотал руку. Полную мягкую душную руку поцеловала Катя. «Здравствуйте, бабушка!» С неизменным упорством, точно кидая вызов судьбе, Ее баронессы не опустился взор к склоненной девочке, И уста ее не девочки улыбнулись, А как-то над девочкой странно сложились воронку, Отчего обозначились еще резче Ее у губ углем обведенные морщины, и над губами углем обведенные ее усики, между тем, как замер беззвучный Евсеич, вырастая из земли, как замирает беззвучно-серая статуя восковая, во всем, в сером, с вытянутым подносом в руках, он стоял, и такой же его взор, как и сам он, бесцветно-серый, созерцал муху, сонно замиравшую на стене, Этот миг, казалось, растянулся в вечность, и тяжелый удар времени хрипло оповестил, что уже двенадцать часов. Вызывая точно на бой судьбу и блистая крупным изумрудным перстнем, грузно прошла и быстро села баронесса у чайного столика, так же грузно и быстро, как гордо ее протекала жизнь. и уже софьяновое крепкое красное кресло заскрипело и застонало под грузной старушкой, а тяжеловесная трость упорно застучала по выцвевшему ковру у ее бархатных туфель, ничему не удивляясь, со спокойной улыбкой наливала Кате кофе, в то время как благоговейный Евсеич усадил в кресло старуху, Кате подмигивал у нее за спиной и обнюхивал протабаченные свои перчатки. Все это совершалось при полном молчании, и глубокое безмолвие каждодневного этого обряда настраивало на раздумье, извлекая в душе величавые, бесконечно грустные звуки. Не так ли и ты, старая и умирающая Россия, гордая и в своем величии застывшая, Каждодневно, каждочасно, В тысячах канцелярий, присутствии, Дворцах и усадьбах Совершаешь эти обряды, Обряды старины. Но, о Вознесенная, Посмотри же вокруг и опусти взор. Ты поймешь, что под ногами твоими Развертывается бездна. Посмотри ты, И обрушишься в бездну. Вам кофе, бабушка, или чаю? Молчание. Рука, протянутая старухи, забарабанила пальцами по скатерти, и такой черный ее взор устремился в чашку, будто ее она взором задумала расколоть на тысячу кусков. Эм, -э смею заметить. Бабенька с, э, вчера и позавчера с, изволили чай э, кушать, э, э, неожиданно вставляет Евсеич, но, внезапно оробев, вдруг умирает, распластанный на стене со страху, и его косой, умоляющий взгляд быстро слетает с Кати, и останавливается на баронессе, плавает в потолке и упирается в собственный носок. Но барабанит бабкина протянутая рука, отбарабанит едва, и уже вновь рука барабанит. В другой руке бабкина палка прыгает судорожно, судорожно стучит по ковру. Вам кофе, бабушка, или чаю? Молчание. Я налью вам чаю. Молчание. Э, э дас, э, э, ее сецство э, с позволения с вашего с э, изволит, да, изволит э, чай с чего ж с Э, Вашество. Молчание. Ну вот вам, бабушка, чай со сливками или без сливок. Молчание. Без сливок. Молчание. Передайте Евсеич бабушке чаю.